Глава 6. Демьяр из клана Серых Пум. Оставить Соню отдыхать в компании свежей выпечки и горячего чая было плохой идеей. Я честно пытался выпустить пар, занимаясь питомником, но напряжение никак не сходило, а желание увидеть истинную мучило меня и моего зверя. «Какого ворлока я от нее бегаю? Боюсь напугать своей глупой ревностью?» Или же меня страшит та самая пресловутая невосприимчивость человечек к истинности, о которой говорили собратья? Вдруг ей лощенного эльфа подавай, а не нормального мужика? Еще блудницы эти дохлые воду мутят. Обещали же мне помогать, а не сбивать прицел внимания моей леди с меня на кого попало. Начинаю понимать, почему Оллард на них бочку катил. Крикливые, любвеобильные дуры. Впрочем, тролль с ними. Соня влюбится в меня и без их содействия. «Я все для этого сделаю. Вот прямо сейчас пойду и начну делать. Да». Вдохновленный идеей и ободренный довольным урчанием зверя набрал охапку цветов с ближайшей клумбы и вернулся в гостиную, которую оккупировала моя будущая жена. Поскребся в дверь, точно робкий гость, а не хозяин, получил в ответ усталое «входи яр». И предстал перед своей женщиной с букетом и радостной улыбкой, скрыть которой никак не получалось. Во-первых, она не спит, хотя после такого наверняка вполне могла отрубиться. Во-вторых, как ты догадалась, что это я. Почувствовала, может, и заметки? Ну и в-третьих, очень уж приятно было слышать мое имя из ее уст. Стоп! Циты! Соня запнулась, чуть нахмурившись, повертела в руках камушек, висящий у нее на шее, покосилась на флакон зельем, оставленный лекарем, и задумалась. Глубоко так. Как бы опять не заснула. «И на тоже аллергия?» «Была. Посочувствовала я, садясь в кресло, которое пододвинул ближе к дивану, а главное – к ней. К моей суженой, которой надо срочно убедить в том, что я лучший для нее вариант. А то ведь чего доброго и правда затребует вернуть ее через неделю домой? К семье, друзьям, к любимому, может?» Эта мысль мне раньше в голову как-то не приходила. Вдруг ее сердце уже занято, а я вместо отрубающего память зелья за антиаллергическими амулетами бегаю. Нет, избавить мою ненаглядную от этой малоприятной ерунды тоже надо. Что я, в общем-то, и сделал Вернее, люрус. Но по моей ведь просьбе и за мои деньги. Представляю, какой он счет выставит. С надбавкой за выезд и неуважение к статусу. Полагаю, подушками в него раньше не швыряли, да еще при практикантах, чтоб у них уши отсохли. О запасном плане в деле покорения девушки я не подумал. Конечно, если все окажется хуже, чем предполагаю, можно и маму к делу привлечь. Но тогда, боюсь, Люрус вернется с целым консилиумом магов. Проверять уже не зрение моей девочки, а детородную функцию. Так что в топку такие гениальные идеи. Спасибо. Вышла из задумчивости Софья, а у меня аж сердце сжалось от этой ее простой благодарности. Я так хорошо видела, да, наверное, никогда. Расскажешь, как этот кулон работает? задала неожиданный вопрос она. Э, это что же, мне ей курс начальной магии и прикладного зачаровывания за честь надо, что ли? Ну, поймет ли? Она ведь мало того, что и номерянка, так еще и не маг. С другой стороны, это повод больше времени с ней проводить. «Конечно расскажу», — пообещал я. «Только давай не здесь. Как насчет прогулки по замку, двору?» «У меня сад шикарный», — похвастался, покосившись на цветы, лежащие на краю круглого столика. «Красивые». Соня тоже на них посмотрела и, кажется, даже улыбнулась. Но как-то вымочена. Устала, расстроилась. Или проклятые пернатые ей что-то наговорили. Окно открыто, могли обратно прилететь, пока я метался по питомнику, успокаивая нервы. воду бы их завянут. Жалко. Вздохнула она, коснувшись кончиками пальцев нежных бутонов, а у меня от этого зрелища волосы на загривке дыбом встали, так и представил, как она меня поглаживает, а не букет. Ур. Пытаясь избавиться от наваждения и не дать воле зверю, готовому ринуться за порцией ласки вот прямо сейчас, я брякнул первое, что пришло в голову. Кстати, Сонечка, ты не могла бы мне помочь? Чем? Чуть оживилась самая соблазнительная женщина во вселенной. Поцелуем! вопил мой внутренний голос в унисонца зверем, но я благоразумно их заткнул и продолжил на ходу придумывать приятное времяпровождение для девушки которая что-то совсем в моей берлоге загрустила. Ради сближения с истиной я готов был хоть весь замок перестроить, лишь бы она заинтересовалась. Женщины, говорят, любят такое. Ремонт надо в детской сделать, но никак не определюсь с материалами, гаммой. Мне бы женский взгляд не помешал. Поможешь? Детская? софья резко подобралась и села так будто кол проглотила улыбка блуждающая по ее губам растаяла без следа а большие карие глаза с поволока превратились в две темные щелки я что опять накосячу а где ну да пробормотал неуверенно тоже распрямляя спину детская может надо было про кабинет говорить или про купальню как вариант у тебя есть дети Впилась взглядом в меня девушка. Да так пристально, что я физически ощутил, будто меня вот-вот просверлят, добывая информацию. Да, то есть нет, племянники, двое, близнецы и сорви головы. Выпалил на одном дыхании, а потом зачем-то уточнил. Мальчики. Про мою будущую дочь, которую нагадали матушке, добавить тоже очень хотелось, но здравый смысл подсказывал, что эти сведения будут лишние. По крайней мере, пока. А, -а, -а ясно. Племянники. Соня снова расслабилась, и я вслед за ней. «Хорошо, когда семья большая», — улыбнулась она. И искренне они еле-еле. Лицо ее от этого стало еще милее, в глазах зашклись золотистые искорки, а губы... «Дохлый тролль, нельзя мне так долго смотреть на ее губы! Не сдержусь ведь, поцелую и напугаю тем самым и без того пугливую девушку». «У меня нет семьи», — внезапно призналась демоница и тут бы посочувствовать а я обрадовался значит никто не ждет некому возвращаться или есть а любимый и любимого тоже нет есть работа учеба соседи по квартире и туманные перспективы будущего до которого еще надо дожить мне хотелось немедленно узнать о ней все но софья не дала задать ни одного вопроса внезапно встав и заявив пойдем посмотрим твою детскую заодно вазу цветочком найдем пока не зачахли «Чем смогу, помогу с ремонтом, но предупреждаю сразу, что я не дизайнер и даже не маляр. Я историк, да и то пока недоучка». «Историк». Эхом повторил я, решив, что по пути в комнату племянников можно заглянуть и в библиотеку, где много книг по истории нашего мира, а рядом с ней еще прекрасный зимний сад имеется. Небольшой, но уютный. Сам раньше там книжки почитывал, наслаждаясь тишиной и ароматом цветов. Как увлекательно.